По кинотеатрам страны потоком полилась кинохроника, бригады женщин-проходчиц из штата Кузбасса и Донбасса с кирками и отбойными молотками, молодые, задорные, красивые, кокетливые, хотя и перемазанные угольной пылью. Сталину особенно запомнился сюжет, как одна милая девчушка, поднявшись из-за боя, переоделась и пошла выступать в балетной труппе самодеятельность. Как она порхала по сцене легко и непринужденно. Он даже хотел было пригласить ее в Кремль, но за делами забыл проконтролировать. Бригада женщин на лесоповале с пилами и топорами идет на работу, взяв повышенное обязательство И поет песню «Широко страна моя родная». Волжское грузовое судно, комплектованное одними женщинами, от капитана до матроса-уборщика. Сталин даже консультировался с моряками. Нельзя ли и на морских судах заменить экипаж женщинами? Нельзя, говорят, на море специфика другая, не справится. Но ведь есть уже капитаны дальнего плавания женщины. Щетинина, например. Это исключение. Врут, наверное. Консерваторы блюдут традиции. Надо будет этим вопросом заняться как следует. В сельской местности много легче. Там уже мужиков, можно сказать, почти не осталось. Молодежи, по крайней мере, женщины в поле, женщины на фермах, женщины на тракторах. Одни женщины. По последней справке, за неполные 11 месяцев 1940 года из колхозов и совхозов без особого шума и огласки удалось изъять 760 тысяч мужчин до 30 лет. Тут, кажется, все в порядке. А в городах все на поверку оказалось сплошной показухой. Все эти женские пароходные, паровозные, шахтерские и лесорубные бригады — чистой воды эксперимент. Бригада существует либо в одном экземпляре, либо вообще не существует. Сталину поцелуют художественные фильмы за документальные. Был донос даже, что девушка-забойщица и девушка-балерина — разные люди, снятые в совершенно разных местах. Он обратил на это внимание товарищей. Товарищи глаза потупили, но твердо сказали, в промышленности женщинами можно заменить лишь неквалифицированную рабочую силу. Квалифицированного рабочего, товарищ Сталин, нужно готовить дольше, чем пилота-истребителя. Если его изъять из производства, то образуется дырка, которую и взводом женщин не заткнуть. «Можете меня расстрелять», — прямо заявил ему нарком авиационной промышленности Шахурин. «Но мы ни одного рабочего высокой квалификации не отдадим даже в военное время». Расстрелять его, конечно, никогда не поздно, но товарищ Шахурин прав. Дошла огромная страна до критической точки, когда уже людей лишних нет. Все предели на пользу первой в мире страны победившего пролетариата. Все трудятся во имя окончательной победы социализма в мировом масштабе. Сталин, савище, до конца не понимал. Кто создал своего рода государство шедевр и постоянно пытался его улучшить, хотя, как известно, шедевр улучшить уже невозможно. Примечание. То, что шедевр невозможно улучшить, не понимали и преемники Сталина. Хрущев убрал массовый террор. И все зашаталось. Горбачев добавил свободы, и все обвалилось. Они считали себя...